Воротниковский переулок. Находится на севере центральной части Москвы и соединяет Дектярный переулок с Садовой Триумфальной улицей. Переулок назван по находившейся здесь в 16-17 веках слободе Воротников, которые несли охрану городских ворот. В доме номер 12 по Воротниковскому переулку жил Нащёкин, у которого останавливался Пушкин, что подтверждает мемориальная доска. В конце XIX — начале XX веков Воротниковский переулок застраивался многоэтажными доходными домами.